Глава восьмая «Что? Где я?» Превратник пришел в себя и стал водить взглядом, пытаясь понять, что произошло. «На новом месте жительства» — один из собравшихся вокруг оказался тем самым странником, что каким-то образом умудрился утащить дверь из башни. «Но я не соглашался на переезд!» — возмутился страж. «Как это понимать? Меня нельзя установить в другом месте!» Сейчас привратник был не в себе от возмущения и злобы, хотя в глубине сознания он искренне надеялся, что все это сон. «Ну вот так, а мы тебя взяли и установили», — развел руками человек. «В нашем мире не принято спрашивать у дверей, хотят они быть установленными куда-то или нет». «А я что, спал? Был в забытье?» Но ведь это тоже невозможно! Только владелец может отключать мое сознание, так что...» «Стоп!» — лицо на двери нахмурилось. «Почему ты чистишься моим владельцем?» «Потому что я тебя приобрел». Человек все так же был совершенно невозмутим. «Теперь ты будешь дверью в комнате моей дочурки». «Я великий воодушевленный артефакт!» Я не буду служить мелкой сопля. Он не договорил, так как увидел ту самую соплячку. Она пока еще совсем маленькая, но уже бегает и наводит ужас на все сущее. И артефакт не стал исключением. Девочка захотела поскорее примерить новое платьице и очень торопилась в свою обновленную комнату, потому толкнула дверь чуть сильнее, чем надо. И привратник с грохотом впечатался лицом в стену, тогда как Ариана побежала дальше, продолжая хихикать. «Ты не договорил», — напомнил стражу человек. «Вот это вот твоя дочь», — на всякий случай уточнил привратник и получил утвердительный ответ. «Какой же прелестный и милый ребенок! Уверен, мы с ней обязательно подружимся. По крайней мере, я очень на это надеюсь. и, конечно же...» «Я буду ей служить с огромным удовольствием!» Непонятно, откуда на двери проступил пот. Хотя нет, понятно. Превратник просто увидел, как Ариана открывает запертые дверцы шкафа. Попыталась раз, затем второй. Потом психанула и отправила в дверцу сгусток черной концентрированной энергии смерти, уничтожив ее до основания. А затем совершенно спокойно стала примерять розовое платье. «Вот ты вроде бы дверь. Так откуда у тебя такой навык скоростного переобувания?» – задумчиво проговорил человек, глядя на реакцию стража. «Опустим этот момент», – проговорила дверь. «Вопрос в другом». В этот момент мимо прошла Виктория, и привратник сразу рассмеялся. «А, все, вопрос снимается. Понятно, почему твоя дочь настолько сильна». Если эта прекрасная госпожа, мать этой дочурки, все встает на свои места, у нее прекрасные данные, и, скорее всего, среди предков были могущественные некроманты, вот гены и вылезли. Ясно, понятно все. А то, я думаю, откуда у такого слабака могла взяться такая сильная дочь? Не обижайся на слабака. «Просто ты действительно намного слабее этой прелестной малышки!» «Да я не обижаюсь!» «Еще бы! Он на такое никогда не обидится!» — усмехнулась Виктория. «Просто Миша умеет скрывать свое могущество, а Ариана пока еще нет. Вот и ответ на твой вопрос!» Превратник некоторое время смотрел то на Викторию, то на Михаила, который его осворовал, и не мог понять, о чем вообще идет речь. Забавный артефакт, конечно. Причем забавным его признал даже Вилли, что подошел чуть позже и стал изучать каждый сантиметр двери. Я уже не обращал на них никакого внимания, так как в голове роились совсем другие мысли. Ведь надо было решить еще несколько срочных вопросов. Но в итоге Превратник с Уилсоном почему-то поругались. Мол, Вилли не настоящий артефактор, а просто какой-то деревенский шут по сравнению с Мессиром и на что Уилсон только рассмеялся и, проведя пару манипуляций, перепрограммировал стража. Теперь тот общается исключительно на голубином, да так свободно, что в коридор даже выбежал курлык. Весь мокрый в банной шапочке. Он услышал незнакомый голос, который вещал на чистом голубином наречии и не смог дождаться окончания банных процедур. «Я же направился в свой кабинет». Все-таки решать, в какую сторону будет смотреть морда привратника, это уже вопрос явно не моего уровня. Вика сама сможет сделать правильный выбор. Внутрь направить его или, наоборот, в коридор. Ладно, теперь можно заняться делами графства. Стоило заняться ими чуть раньше, но я не мог упустить такую возможность и не установить новую дверь в комнату дочери. Теперь кто попало, точно не зайдет к ней. И она под надежной охраной. Ведь этот артефакт не сможет ослушаться приказа владельца. А я вписал в его магический код четкие указания. В случае опасности для дочери он будет стоять на месте до конца и применит все свои возможности, чтобы остановить обидчиков. «Ну, а еще удобно. Дверь будет открываться автоматически». Также в нее встроено распознавание лиц и общение, если вдруг Орианне будет скучно. Уселся в свое рабочее кресло и стал перелистывать многочисленные отчеты, что скопились на моем столе. Да уж, проблема в том, что графство рано или поздно все же придется расширять. Даже при учете того, что земли соседей давно выкуплены за бесценок. Точнее, не за бесценок, а нам даже немного заплатили, чтобы мы забрали эти земли без объявления войны. А еще надо пригнать сюда около ста тысяч человек, иначе рабочих рук не хватает. Очень уж велики стали мои аппетиты. Но не успел я раздать все необходимые распоряжения, как у меня зазвонил телефон. На экране показалась смутно знакомая фамилия человека, и раз номер определился, то я ответил на звонок. «Булатов слушает коротко ответил собеседнику. Точнее, собеседникам, так как их на том конце провода оказалось минимум двое. «Да? Хорошо. Нет, конечно, не забыл. Разумеется, я помню». Прикрыл рукой динамик и посмотрел на Лабладута, что стоял рядом и подавал мне наиболее ценные отчеты. «Это вообще кто?» «Это Петров и Сидоров, господин», — ответил тот. Ну, аристократы, которых вы взяли себе на службу и которые задолжали империи пару миллиардов рублей. А, точно, закивал я и убрал руку от микрофона. Так и что у вас случилось? В смысле, подарок? Что значит достойный господин заслуживает получить в дар персидский город? Не столица хоть? Фух. Но ну, мне не нужен персидский город. А, уже захватили? Даже наш флаг висит, а местное население учит наш язык? «Ну хорошо, пусть так». Снова прикрыл микрофон и кивнул Лабладуту. «Тебе город Персидский не нужен случайно?» «Нужен, конечно», — возмутился тот. «А, ну все тогда. Назначаю тебя мэром. Будешь там править, как полагается». Лабладут принялся отплясывать, а я вернулся к разговору с вассалами. «Тогда вы можете быть свободны. Скоро я пришлю гарнизон». «Я почти уверен, что господин остался доволен», — радостно заявил Петров. «Да, точно доволен», — согласился с ним Сидоров. «И даже подарок принял. А ты говорил, что не нужен ему город». «Чисто технически, лично графу город и правда не нужен», — скривился Петров. «Но хорошо хоть лабладуту пригодится». Друзья очень радовались тому, что их силы были потрачены не напрасно. «Нет, этот город был бы захвачен в любом случае». Но это можно сделать совместно с имперскими силами и спокойно отдать населенный пункт им. Вот только друзья решили провернуть сложную операцию самостоятельно, минимальными силами, чтобы больше никого не отвлекать от других участков фронта. Вот и захватили городок, повесив на здании администрации флаг рода Булатовых. Не имперский ведь вешать. В захвате города участвовали только графские войска. Возможно, потому силы защитников так быстро отступили. Теперь же друзья спешно собирали свое снаряжение и готовились отправляться домой. Все-таки Булатов четко сказал, что можно спокойно покидать этот городок и отправляться на заслуженный короткий отдых. А совсем скоро сюда прибудет гарнизон, что будет поддерживать здесь порядок и следить за тем, чтобы персы не захватили населенный пункт обратно. Мол, Раз уже захватили, придется удерживать. Никому не позволено снимать флаги рода Булатовых, кроме самих Булатовых, таковы правила. «А может, дождемся прибытия гарнизона?» В какой-то момент Сидоров замер и задумался. «Вдруг без нас тут все развалится? Надо удерживать город, ведь мы его уже подарили господину. Или хотя бы несколько солдат оставим?» «Не надо. Нам отдали приказ, и мы его выполним». Положил ему руку на плечо друг. «Успокойся. Если Булатов сказал, что все под контролем, значит, так оно и есть». Плюс граф четко сказал, что сюда будут отправлены не менее отбитые ребята, чем сами Петров и Сидоров. Правда, остается лишь догадываться, кто это, ведь отбитых в гвардии Булатова предостаточно. Можно кинуть яблоко в толпу гвардейцев, и с вероятностью 90% оно попадет в отбитого. 10% стоит оставить на то, что яблоко поймают и сожрут прямо в воздухе голуби. Ячейка сопротивления сформировалась тут же, стоило чужакам вывесить свой флаг на здании администрации города. В темных подвалах ветхих зданий стали собираться люди, и вот уже несколько дней между ними идут жаркие обсуждения, Каким образом будет лучше всего уничтожить врага? «Наши солдаты не справились», — заключил лидер сопротивления, мужчина лет 50, бывший военный. <Dogs USS Chinese ears> «Это позорно, но это факт. А значит, мы должны взять ситуацию в свои руки и дать достойный отпор наглым захватчикам». <tes> <hasta> <reputation gesuckles> «Да!» — закричали остальные собравшиеся. «В основном это простые работяги». Но у многих из них есть тёмное прошлое. И всем им плевать, что жизнь в городе буквально за пару дней начала меняться в лучшую сторону. Просто гвардейцы Булатова стали ловить и сажать за решётку таких мелких преступников, как они. Теперь нельзя просто взять и позаимствовать у соседа пару монет на выпивку. Сосед теперь сможет заявить, куда следует, и эти монеты придется рано или поздно возвращать. «Наши ячейки готовы вскрыться в любой момент, и буквально за несколько минут мы заполоним улицы города!» — снова прокричал глава, и остальные поддержали его одобрительным мором. «Но сейчас не время. Надо действовать хитрее и нападать из тени. Можете мне поверить, но сами они отсюда никогда не уйдут, и эти войска тут точно надолго» тому сразу предупреждаю, что открыто выходить на улицы в ближайшие полгода мы не...» «Господин Абдубиллера, фух!» В темную комнату забежал паренек и поклонился. «Они улетают!» — прокричал он, и повисла звенящая тишина. «Ладно, разведка немного подвела», — признал свою ошибку главарь. «А чего они вдруг? Не знаешь?» «Поговаривают, что им на смену придут новые», — развел руками тот. «Но есть проверенная информация от информатора» что прибудут они очень скоро. «Так чего же мы ждем?» — взревел мужчина. «За оружие!» Он выхватил нож, остальные взяли в руки все, что можно использовать для причинения вреда другому. Стулья, палки, факелы, бутылки со спиртным. Все-таки подготовиться нормально они не успели, а такую возможность упускать нельзя. Тогда как глава сопротивления чуть ли не плакала от счастья. Если сейчас удастся вернуть власть над городом, царь обязательно выпишет ему помилование и назначит мэром не меньше. Он сразу бросил клич среди своих, ведь чуть ли не из каждого подвала стали выходить вооруженные, чем попало люди. Все они постепенно объединялись в одну ликующую толпу и направлялись по главным улицам в сторону центра. «Срывайте все их тряпки! Теперь это наш город!» — рычал глава тогда как остальные смотрели на него с недоумением. «Ну, у них и нет тряпок», — подметил один из ополченцев. «Они флаг только на центральное здание повесили, а на других домах пока не успели». «Тогда...» — глава задумался и осмотрел собравшуюся толпу. Пока ополченцы шли по городу, другие жители тоже стали присоединяться к шествию. Некоторые брали оружие, другие даже не понимали, куда все идут. Но раз идут...» Можно присоединиться и тоже идти. Вдруг там что-то дадут? Нельзя пропускать такие мероприятия. Тогда давайте захватим их базу. Там есть хорошее оружие, техника. Ударим врагу прямо в сердце. Да! возликовали ополченцы и разбушевавшаяся толпа быстро направилась к окраинам города. Толпа становилась все больше. Появлялись люди с огнестрельным оружием. Ополченцы вскрывали свои схроны и действовали все решительнее. А спустя минут 15 уже десять тысяч человек ворвались на огороженную территорию военной базы и поняли, что тут никого нет, только техника и передовое вооружение Российской империи. «А теперь...» — оскалился лидер ополчения, повернувшись к своим воинам. «Мы...» — договорить он не успел, так как за его спиной открылся портал, и оттуда вышел старик в черной мантии. Он посмотрел на собравшихся, заглянул в портал, затем снова посмотрел на людей. «Эм, это же военная база графа Булатова, да?» — уточнил он. О, ответил кто-то из ополченцев, и снова повисла тишина. «А вы чего тут делаете? Там же написано, что вход воспрещен!» — удивился старик. Ополченцы недоуменно переглянулись между собой, не понимая, что делать с этим стариком. Правда, лидер ополчения сразу подал им знак, что старика надо прикончить. Все-таки он один из людей Булатова, а таких здесь ждет только смерть. «Ой!» — старик заметил недобрый взгляд у людей. «Прошу прощения, совсем забыл». Он хлопнул себя по лбу. «Я же заступаю на смену. Извините, но я вынужден отличиться на пару минут». На этом старик в мантии исчез в портале поставив недоумевающих ополченцев просто стоять и ждать. А когда прошло две минуты, портал вспыхнул снова. Но теперь вместе со странным стариком оттуда стали выходить устрашающие некротические твари. Костяные воины, личи, умертвия. Все эти монстры начали расходиться по военной базе, и лишь малая часть осталась стоять рядом с некромантом. «Так», «Та — нахмурился старик, Прошу прощения за ожиданием. Моя вина. Но вернемся к нашему прежнему разговору. Как вы оказались на охраняемой территории и с какой целью пришли сюда? Все ополченцы разом перевели взгляд на своего лидера, а тот стоял бледный и промокший от пота, судорожно пытаясь придумать уважительную причину для своего поступка. Но все-таки это военная база. Тут есть склад оружия. «Нехорошо так приходить», — прищурился некромант, а его ужасные создания начали медленно приближаться к собравшимся людям. «Так мы же это...» — ответил лидер дрожащим голосом и испуганно посмотрел на костяного скорпиона, что смотрел ему прямо в душу. «Мы оружие принесли, чтобы сдать, а то зачем нам оно нужно? Правильно, незачем. Но вы ведь теперь защищаете нас, да?» «Ну вот, мы и принесли свое оружие, которое только нашли у себя в закромах». «Да-да, правда, все так и было», — загалдели ополченцы. «Ну так бы сразу и сказали», — заулыбался старик. «Значит, можете положить свое оружие прямо на землю, а мои ребятки сами все соберут и рассортируют». Люди выдохнули и, сложив оружие, направились назад. «Стойте!» — крикнул им вслед старик и человек сто бросились утек. Некромант лишь посмотрел им вслед и скривился, когда бедолаги полезли через забор с колючей проволокой. Но жажда жизни была сильнее, так что они не обращали внимания на глубокие царапины. «Что такое, добрый господин?» — голос лидера дал петуха. «Вы же сдали оружие. Оно денег стоит. Так что попрошу завтра ожидать компенсации. Каждому заплатят справедливую цену. «Можете не переживать. Это я просто предупредил, чтобы знали. А теперь можете идти. Всех благ!» Людям пришлось испытать настоящий страх и лишиться всего своего оружия, так что возвращалось ополчение в полной тишине. Никто не хотел обсуждать случившееся, да и вспоминать тех страшных монстров тоже не хотелось совершенно. «Но ты же говорил, что у тебя надежный информатор, и он передал тебе, что они появятся совсем не скоро!» В какой-то момент не выдержал лидер сопротивления и выругался на паренька посыльного. Но в этот момент на плече парня появился миниатюрный рогатый человечек и развел руками. «Ну а что? Я правду сказал!» — возмутился он. Белмора не было аж 37 минут. Знаешь, сколько всего мой мать может сделать за такое время? Так что подкрепления и правда не было!» «Можно сказать, целую вечность?» «Но...» — замялся лидер. «Но молодцы!» — перебил его Лабладуд и перенестился к нему на плечо. «Правда, молодцы! Вам этого времени как раз хватило, чтобы сдать оружие и окончательно принять поражение. Это было очень мудро, хвалю!» «Лабладуд!» — воскликнул кто-то из ополченцев. «Ты явился к нам и теперь даруешь силу и мудрость!» «Ну, почти!» — Скривился он. Для начала я дарую каждому бесплатное жилье в этом городе. Потом уже подумаем насчет знаний. Может, книги буду дарить. Посмотрим. Так, вроде бы все успокоилось. Закончил, наконец, изучение отчетов. Запросил у бухгалтера краткую выжимку по финансовому состоянию графства. На что он ответил, что все нормально. В принципе, я же сам попросил кратко. Так что тут даже не прицепиться к словам. Мысли свои он действительно выразил довольно-таки сжато. С деньгами сейчас проблем нет, и это очень хорошо. Но проблемы пришли, откуда их не ждали. Оказывается, у нас в графстве назревает у нехватка нехватка жилплощади. Да, мы строили множество деревень с серьезным запасом, создавали дома и полностью обустраивали чтобы в будущем туда можно было сразу заселять людей. Разве что обустроенные квартиры и дома консервировались. Там закрывались окна и двери, но отопление при этом работало. Так что для заселения хватало одного мага земли, любого ранга и пары минут его работы. Каменные преграды рассыпались в мелкую крошку, и дом представал перед новыми его жителями в первозданном виде. Но это было раньше. Теперь законсервированных построек уже не осталось, и люди ждут в очередях, когда их переселят из временного жилища в постоянное. Во По временном тоже есть все удобства, но это скорее общежитие, чем нормальное жилище. Правда, люди не жалуются, но мне все равно как-то неудобно перед ними. У нас перенаселение, и при этом не хватает рабочих рук. Странно звучит, но как есть, увы. Причем заводов тоже не хватает. В последнее время наша продукция пользуется все большим спросом, и по многим позициям он куда выше, чем предложение, так что надо догонять. Ладно, думаю, самое время начинать что-то из масштабных проектов, которые лежат и пылятся в папках вот уже несколько месяцев. А именно два проекта, первый из которых — это крупный промышленный квартал, а второй — Обычный городок с жилыми районами, торговыми центрами и всей остальной необходимой инфраструктурой. Там даже небольшая больничка должна быть по плану. Буду сажать туда одного из своих учеников на дежурство. И вот уже несколько часов я сижу в своем кабинете, изучаю карты графства, вычисляя наиболее удобное место для расположения этих объектов. Все-таки стоит учитывать и другие наши постройки, разбросанные по всей территории. Промышленный городок у нас уже есть, но он совсем небольшой. Вот только он не должен находиться далеко от нового. С жилыми домами тоже не все так просто. Надо учитывать, кто именно будет там жить и как далеко людям придется добираться до работы. Можно, конечно, ближе к Архангельску построить, все-таки часть населения будет работать именно там. Но как в таком случае детям добираться до школы? Впрочем, школьники вполне могут жить в научном городке. Так им будет даже лучше. Но это школьники. А совсем маленьких как-то придется водить в детский сад. Так что подумать пришлось и хорошенько. Но в итоге я отправил несколько вариантов расположения новых объектов бухгалтеру. Он провел быстрый анализ и утвердил один из них. Почему я так долго выбирал место? Тут все просто. Дело в том, что меня оставили параллельно присматривать за дочкой. Процесс этот увлекательный и даже забавный. Вот только отвлекает от работы. Надо ведь постоянно проводить диагностику и контролировать ее развитие. Наблюдать за тем, чтобы она не получала травму. А еще поглядывать за голубем, который за последние несколько часов раз двадцать чуть не умер. Да, обычно Ариана предпочитает кататься на своем гусе, но сегодня ее выбор пал на голубиного гвардейца. Бедолага не смог отказать и теперь бегает по всей комнате, развлекает девочку как может и старается уклоняться от ее случайных выплесков энергии. Вскоре Вика вернулась из Эквадора и, попив со мной чая, забрала Ариану купаться. Разумеется, купается девочка в личной купели Лазаря, правда, немного доработанной, с горками, украшениями и прочими необходимыми вещами. Шумная девочка и уставшая мать удалились а я выдохнул и сразу вызвал к себе Жору и Тимофея, хранителей всех наших складов. Все-таки надо разобраться с еще одной проблемой. «Вот, Жора, это тебе», — передал ему папку документов. «Разберись, уточни все и предоставь подробный план строительства магом земли. Когда они вернутся со своего задания, разумеется». «А остальные стройки пока замораживать?» — уточнил он. «Нет, пусть по выходным достраивают». Пожалуй, я плечами. Зачем замораживать стройки? Нет, надо строить сразу все. Тем более, что у них есть подмастерье, а тот же девятиэтажный дом построить много ума не надо. Как минимум сильные маги могут создавать фундамент и остов здания, а остальные мелочи уже лягут на плечи учеников. И, кстати, что там по Эквадору? С Викой мы говорили на отвлеченные темы. Не хотелось тратить время на рабочие вопросы. Тем более, что все можно уточнить у подчиненных. А насчет Эквадора, он как раз должен был узнать все детали. Все-таки там осталось немало заводов и производств со всем готовым оборудованием и станками. Сейчас все эти заводы закрыты и находятся под охраной. А в ближайшее время я планирую выкупить все это у страны и установить на своих землях. И нет, это не развал страны. Просто раньше эти заводы принадлежали картелям, и все цепочки поставок были завязаны именно на них. Нет смысла возрождать цепочки, ведь соседние страны не будут сотрудничать с нами. Куда проще забрать персонал заводов и сами заводы себе, заплатив при этом справедливую компенсацию. На эти деньги они смогут открыть другие предприятия, которые будут куда более выгодны для них. «Этот момент уже почти проработан, сейчас надо оформить документы», — кивнул Жора. «Последние вопросы только насчет цены, но мы с бухгалтером это дело вычислим быстро, так что не стоит беспокоиться, все под полным контролем». «Ладно, с тобой вроде разобрались», — кивнул Жори и посмотрел на Тимофея. «А теперь ты мне скажи, у нас же на складах есть оборудование, да?» «Я бы не стал говорить, что это оборудование», — скривился он. «Скорее куски заводов! Так было бы правильнее выразиться, да!» «Ой, да какая разница?» — махнул Яркой. «Мы же можем из кусков заводов собрать целый завод, а то и несколько». Даже близко не представляю, как это все может выглядеть. Как-никак, а оборудование мы тащим отовсюду, куда только можно дотянуться. Даже из-под Севера Двинска удалось забрать несколько производств, предварительно выкупив их за бесценок у аристократов. По крайней мере, у тех, кто успел оттуда сбежать. А кого полностью уничтожили иномирцы, можно было уже и не спрашивать. Хотя Вика и предлагала, мол, давай вызовем, поговорим. «Что-нибудь придумаем, Михаил!» — кивнул старик. «Есть идеи, как это все скомпоновать. Так что несколько простеньких заводов на пару тысяч рабочих соберем. Но цикл производства будет неполным». «Надо докупать еще линии!» Даже не стал спрашивать, что там будет производиться. В любом случае, Тимофею виднее. Как-никак, он заведует складами и всегда четко знает, что именно у нас имеется и так, а чего может не хватить. На этом распрощался с ними и остался в кабинете один. «Поспать, что ли?» «Ага, как бы не так. Надо позвонить Лене» ведь совсем скоро начнется строительство новых верфей. Фера Эль недавно даже звонила по этому поводу и уточняла, когда мы уже созреем, ведь с ее стороны все готово. Но это все мелочи. Как там говорится, строить не ломать, это куда проще. Можно просто дать задание магам земли, и все будет построено в срок. А вот ломать иногда проблематично, так как всегда находится тот, кто против этого. С этим разберемся. Главное, чтобы Саня держал на себе все силы и возможности на мирной армии вторжения. Он сейчас ключевая фигура во всех подобных делах. Ведь именно Саня останавливает полномасштабное вторжение и уничтожает основные силы врага. Выглянул в окно, а там как раз раненых подвезли. Уже пятая партия за сегодня. Вместо них в грузовик сразу запрыгнул свежий отряд бойцов, и они тут же отправились обратно. Люди там постоянно меняются, один Александр все еще держится с самого начала. И вообще, почему их до сих пор не забросали метеоритами? Как по мне, самый простой способ уничтожить форт посреди города. Впрочем, ладно, не забросали их проблемы. Думаю, что получится обойтись без разрушений, и это играет нам на руку. Вот только стоит, пожалуй, как-то усилить отряд Сани. Ну или как я к нему уже отправил, и теперь не знаю. Что еще можно предложить? Вроде как козыри то и нет больше. Или отрастить Нургалу еще две руки? А что? Пусть помимо щитов держит еще что-нибудь. Шесть рук. М -м -м. А ведь есть в этом что-то. Не заметил, как добрался до Леонида. Так как всю дорогу думал лишь об одном. Очень уж зацепила эта мысль. Даже не знаю почему. Машина остановилась прямо у входа в здание. Затем поднялся на третий этаж, где располагался кабинет управляющего портом, и нашел Леонида на рабочем месте. «О, ну, наконец-то!» — воскликнул он. «Не прошло и года. У меня, между прочим, встреча назначена, тоже важная, а ты опоздал». «А у меня важное дело», — пожал я плечами и уселся в кресло напротив. «Так что отменяй встречу свою». «Да уже отменил», — вздохнул Леонид и положил телефон на стол. Так и что за дело? Я тоже заглянул в экран своего телефона и скривился. Знаешь, давай я, пожалуй, позже зайду, и скорее всего не сегодня. На этом поднялся и отправился в сторону выхода, тогда как Леня некоторое время сидела и хлопал глазами. Эй, ты сейчас серьезно? Я встречу отменил вообще-то? Возмутился он. Не, -е -е -е, так дела не делаются, Михаил. Думаешь? Повернулся к нему и показал экран где как раз проигрывалось видео. Леонид же сразу нахмурился и стал смотреться в странные кадры, не веря своим глазам. Да ну! Это куда твоя мелкая портал открыла, что оттуда лезут темные сущности? – проговорил он. Вот и я не знаю. Честное слово, так и есть. Я и представить не мог, что Ариана в таком возрасте научится разрезать пространство. Но надо срочно узнать!